Грязного, в оборванной куртке, испуганного и растерянного, Максима едва не сбила фура. «Нет, ну ты что, ненормальный? Зачем, дорогой, под колеса кидаешься?» В сердцах, размахивая руками, водитель бросился к оцепеневшему парню. «У меня дети, жена, мама, а ты...» «Ай-ай, друг, что с тобой?» Жалкий вид сжавшегося посередине дороги щуплого паренька оборвал гневную тираду. Черноволосый, не первой молодости кавказец, осторожно заглянул тому в лицо и отшатнулся. В расширенных глазах суицидника плескалось столько боли и горя, что водитель не стал тревожить этого наркомана от греха подальше. «Где я?» – дрогнули губы, и из сухой глотки вырвался сдавленный крип. «Чего говоришь, дорогой? Как это где? На дороге стоишь. Хорошим людям проехать мешаешь?» Вылупился на него водитель и горестно покачал головой. «Вай, — Вай-вай-вай, куда катится мир? А ведь такой молодой еще. — Вон, — махнул кавказец рукой, — в больницу тебе надо. И, всмотревшись внимательнее в растерянное лицо паренька, сквозь зубы добавил. — И это, кончай наркотой, паря, жизнь свою на корню загубишь. — Подвезешь? — скинул Максим на водителя жалобный взор. «Что?» — растерялся тот и еще раз с сомнением оглядел парня. Грязные военные ботинки казались комками влажной земли в с сухими хвоинками. Рваные брюки мокрой бахромой лохмотьев оплетали худые ноги. Видавший виды балоньевый пуховик топорщился синтепоном в неровных прорехах, а черная вязаная шапочка была усыпана мелким древесным крошевом. Из-под нее... На отступившего мужчину смотрел затравленный, но отнюдь не затуманенный адским зельем взгляд. Хм! почесал подбородок кавказец, и щетина неприятно царапнула пальцы. «Пора бриться!» – вспыхнула неуместная мысль, и водитель сконфуженно опустил руку. На парня было жалко смотреть. «Ведь и у него дома сын!» – ёкнуло сердце мужчины. Пустистые черные брови сошлись на переносице, И, поразмыслив немного, водитель решился. «Давай, забирайся, только ноги обей!» Только когда дверца кабина хлопнула, а сердобольный кавказец скрылся в салоне, Максим словно очнулся. Торопливо постучав ногой об ногу и поелозив подошвами по асфальту, он неуклюже забрался в тепло и с наслаждением откинулся на мягкую спинку. Только сейчас Максим обнаружил, что с ним нет рюкзака. Видимо, обронил где-то в тайге, когда бездумно спасался от своих страхов. В душе заворочилось беспокойство, и дрожащими ладонями Максим охлопал карманы. Страх морозными брызгами окатил внутренности и застыл в животе с людяными осколками, но тут же волна облегчения растопила сгрудившийся лед, сменив тот на жар ликования Вот он, здесь. Драгоценный подарок нашелся за пазухой. И, вцепившись в шуршащий полиэтилен онемевшими пальцами, Максим позволил себе расслабиться. От водителя не укрылись столь яркие метания противоречивых эмоций на изможденном лице попутчика. Что там в голове этого странного парня? Но он лишь сочувственно цокнул языком и напряженно уставился на дорогу. Хватит с него потрясений. Впереди уже совсем скоро его ждал уют родного очага. Заботливая жена и любимая мать, и великовозрастный сын, пусть и самоуверенный, избалованный женской рукой, уволень, но все-таки свой. И еще раз покосился водитель на задремавшего паренька, и в душе его расправило крылья мужицкая гордость. Все же правильно он поступил, подобрав этого оборванца. Вот привезет его в город, сдаст медикам, и вздохнется спокойной душой. А Максим спал. тревожно метались глаза под сомкнутыми веками, а в душе разгорался пожар. Цепкими метастазами расползался по венам, будоражил кровь, заставлял гореть кожу. Тяжелая лихорадка овладела истощенным телом, сковала ломотой кости, затуманила мысли. Беспамятного сильным жаром передал встревоженный водитель попутчика в руки подоспевшим санитарам, а тот, истекая липким потом, Все бредил про елочную игрушку и светящиеся в ночи длинные серебряные волосы.